На нимфе Ака исполнял примерно те же обязанности, что и на Сигале. В судовом списке он числился юнгой, но ему зачастую приходилось выполнять работу матроса второй статьи. Ака подавал капитану и штурману на стол, по утрам подметал каюты, потом мыл посуду. Больше всего его эксплуатировали Кок и новоиспеченный боцман Брен. Остальные члены команды довольно дружелюбно относились к смуглому островитянину. Никто его намеренно не унижал, не бил, не ругал. И вовсе не потому, что на Нимфе весь экипаж состоял из добродушных людей. Нет. На борту этого корабля находился Джеффрис. Огромный, сильный человек, которого боялись все матросы, с которым считались даже Хэмсон и Сэвидж. Этот хмурый морской волк с первого дня взял Ака под свою защиту. «Малых детей и животных нельзя мучить», — говорил он матросам. «Ака, все равно что ребенок среди нас. Кто его обидит, будет иметь дело со мной». Это благожелательное расположение Ака сейчас же почувствовал. Он это объяснял по-своему. Джеффрис, вероятно, был другом Бобби Грейна. Бобби Грейн хороший белый, и его друзья тоже могли быть только хорошими людьми. В такой дружеской атмосфере работа лучше спорилась, какой бы неприятной и постылой она ни была. Ака старался. Он учился и с каждым днем становился все полезнее. «Этот парень честно зарабатывает свой хлеб», — обронил однажды капитан. «В Ливерпуле я его оставлю на корабле». Если теперь Ака все делал лучше, чем на Сигале, и лучше понимал все указания, то происходило это настолько же благодаря его бодрому настроению, как и знанию языка. Следуя примеру Джеффриса, матросы в свободное время обучали островитянина английскому языку. Он усвоил название всех окружающих предметов, учился правильно произносить их и при всяком удобном случае пополнял свой запас слов. Самым терпеливым учителем был Джеффрис. К тому же он больше других располагал свободным временем. Это занятие, воспитывать дитя природы, стало своего рода спортом. Но что Ака больше всего привязывало к Джеффрису, так это интерес великана к родине Ака и его прежней жизни. Он не насмехался, когда Ака рассказывал о нравах и обычаях своего племени, совсем иных, чем у белых. А если ему что-нибудь казалось очень уж странным, улыбнется бывало поотически, как взрослый над выдумкой ребенка. «Скоро мы будем дома?», – часто спрашивал Ака. Нимфа идет на север. Отвечал в таких случаях Джеффрис. «А далеко это, до севера?» Не унимался Ака. «Очень далеко. Долго плыть. А есть там Регонда? «Не знаю. Этого не знает ни один белый, который не видел Регонды. «Но белый повелитель сказал мне, что отвезет Ака на Регонду. Разве он не туда едет?» «Белый начальник едет на север. Может, когда-нибудь после он отвезет тебя домой?» «Когда это будет? Когда-нибудь после?» «Может быть скоро, может быть никогда». «Но Ака не может ждать никогда. Ака хочет домой». «Понимаю, друг. Ты этого хочешь, конечно. Хочешь, но Белому начальнику не досуг думать о тебе. Он хочет заработать много денег и плывет туда, где можно получить деньги. Он даже и не знает, где находится Ригонда. Никто не знает. Ты сам тоже не знаешь». «Если Белые не знают, я Ака не знает, разве можно попасть домой?» «Нет, тогда нельзя попасть». «Надо ждать, пока узнают. Долго надо ждать. Год. Много лет. Всю жизнь. Пока Ака не состарится». Ака порой чувствовал себя ребенком, заблудившимся в дремучем лесу. Кругом раскинулась незнакомая чаща, а где-то за нею был его дом, его родина, к которой рвалось стомившееся сердце. Только он не знал, как попасть туда. В такие минуты он впадал в тоску. По утрам и в часы заката солнца забирался на мачту и смотрел на край света. Проходили день за днем, неделя за неделей, а он все не видел родных берегов. Корабль держал путь на север.